Бонд повалился на спину и уставился в потолок. Какого чёрта он не сказал, где девушка? Какое ему дело до да всего прочего? Где она? Дверь открылась. Бонд рывком уселся и заорал на человека в белом халате: "Девушка! Как она? Быстрее, быстрее! д о г о в о р и т е же!" Стараясь в ы р а ж а т ь с я осторожно, доктор сказал: «Смис с Витали, все будет в порядке. Сейчас она оправляется от шока. Она нуждается в полном покое. Что еще? Ну, что с ней случилось? Она проплыла большое расстояние.» Ну, е й было не по силам такое физическое напряжение. А почему? Доктор направился к двери. Вам тоже следует отдохнуть. Вы перенесли слишком много. Каждые шесть часов вам будут проводить сеанс гипноза. Хорошо? И сон, долгий сон. Скоро вы опять будете на ногах. Но на некоторое время. Вы должны расслабиться, мистер Бонд. Расслабиться. Вы должны расслабиться, мистер Бонд. Где он уже слышал эти идиотские слова? И внезапно Бонда охватила ярость. Он с трудом встал с постели и, несмотря на внезапное головокружение, шагнул к доктору. Он потряс кулаком перед его вежливым бесстрастным лицом. Расслабтесь, черт вас побери! Что вы в этом понимаете? Скажите мне, что с девушкой? Где она? В какой она палате? Руки Бонда бесильно упали, и он сказал уже слабым голосом: "Бога ради, скажите мне, доктор, я должен знать." т о т о дурно с ней обошелся. Мягко сказал доктор с т р э н г е л Она страдает от ожогов, множества ожогов, и все еще очень больно. Но он ободряюще поднял руку. Внутренних повреждений у нее нет. Она в соседней палате, в палате номер четыре. Можете увидеть ее, но только на одну минуту, а потом спать. Спасибо, доктор. Нетвердой походкой Бонд вышел из комнаты. Ноги его подкашивались. Доктор двинулся по коридору, размышляя, ему это... не повредит, а ей может пойти на пользу. Это то, что ей нужно, немного нежности. В маленькой палате солнце просачивалось сквозь жалюзи. Шатаясь, Бонд подошел к кровати и встал перед ней на колени. Маленькая головка на подушке повернулась к нему. Протянулась рука, ухватила его за волосы, подтянула к себе поближе. Голос ее звучал хрипло. Ты должен остаться здесь, понял? Ты не должен уходить. Бонд не ответил, и она слабо повернула его голову. из стороны в сторону. Ты слышишь? Ты слышишь, Джеймс? Ты понял? Она почувствовала, как тело Бонда скользит на пол. Тогда она выпустила его волосы, и он упал на коврик возле кровати. Она осторожно передвинулась и посмотрела на него. Он уже спал, положив голову на ладони. Какое-то время.